Он вызвал скорую милицию, так и не догадавшись снять пальто. Приехавший милиционер деловито осмотрелся, внимательно поглядел на бледного и потерянного Николая, поговорил с врачом-скорой и внутренне порадовался. «Дело ясное, суицид!» Он для проформы спросил у мужа, который, похоже, еще не осознал, что произошло. «Где она взяла таблетки? Неужели вы держали их на виду?» «Нет, что вы!» В доме нет никаких лекарств и вообще ничего такого. Ну, вы понимаете, после двух ее попыток я стал очень осторожен. Наверное, Верочка достала их из моего портфеля. Я вчера как раз купил лекарства. Нет, позавчера или вчера. Простите, у меня в голове все путается. У нас такое горе. Недавно умер муж моей дочери. Сорока дней еще не прошло. Так внезапно умер. Представляете, осколок еще с войны. А теперь вот и Верочка. Он заплакал, закрывшись рукой, и подошедшая врачиха заставила его выпить что-то горькое, накапав из темного пузырька в первую попавшуюся чашку и разбавив водой из чайника. Николай послушно выпил и поморщился. Долго потом все, чтобы он не ел или не пил, казалось ему горьким. На похороны он позвал только Аночку, которая помогла ему прибраться в квартире и определиться с Верочкиными вещами. Николай не хотел, чтобы ее платьице и туфли попадались на глаза ему или Витоше. На следующий после похорон день Николай привез дочь домой. Витоша захлопотала, устраиваясь, и даже не удивилась, что матери нет дома. Решила, что она в больнице. Николай сам не знал, почему не рассказал ничего ни Вите, ни Смирновым. Впрочем, Он по-прежнему жил как-то механически, не в силах рассеять тот хаос, что воцарился у него в голове. Вита тоже не сразу заметила, что с отцом не все в порядке. В воскресенье он вдруг стал собираться куда-то. «Ты к маме?» — спросила Вита. «Возьми сырников, она любит. И яблоки не забудь. Она же опять там, в Кащенко». «Нет, Вита, понимаешь, мама не в больнице». Вита внимательно посмотрела на отца. Уж очень он бледен. «Мама умерла?» Николай говорил как-то неуверенно, словно сам сомневался. «Я хотел на кладбище съездить. Сегодня девятый день. Нет, вчера был. Или сегодня. Не могу сообразить. Папа, что ты говоришь? Как умерла?» Она покончила с собой. Нашла таблетки и вот... «Почему ты мне не сказал?» «Папа, тебе плохо?» Отец сделался совсем белым и пошатнулся. В эту самую минуту Николай вдруг ясно вспомнил всю произошедшее в то утро. Словно кадры кинофильма выстроились перед ним яркие картинки. Кухонный стол, накрытый клетчатой клеенкой, рядом стул, на котором стоит его портфель. Николай увидел собственные руки, заворачивающие бутерброд в пергаментную бумагу и укладывающие его в портфель а потом те же самые руки, достали из портфеля две упаковки с лекарствами, вынули из бело-зеленых картонных коробочек стеклянные пузырьки, с усилием отвернули тугие пробки и поставили пузырьки на стол, чуть прикрыв крышечками, а коробочки смяли и выкинули в мусорное ведро. Господи! Он сделал это! Он сам! Он убил Верочку! И Вита, глядя в безумные глаза отца, Вдруг догадалась о том, что произошло, и ужаснулась. Конечно, никуда Вита отца не пустила, помогла раздеться, дала успокоительное и уложила в постель. А когда отец заснул, порылась в его портфеле и обнаружила свидетельство о смерти матери, которую он так и носил с собой. Вита долго сидела, сжимая в руке документ и рассеянно глядя в стену. Потом съехала со стула на пол и съежилась обхватив себя руками. Нестерпимое чувство вины навалилось на нее тяжким грузом и не давало дышать. Вита не знала, сколько она так пролежала. Но в конце концов поднялась, накормила дочку, потом зашла к отцу. Он уже проснулся и посмотрел на нее ясным взором. Потом улыбнулся и сказал «Верочка». Хотя Николай ничего не рассказал Смирновым, они уже знали о смерти Верочки, Аночка позвонила Ольге Валентиновне, перед которой трепетала. Екатерина Леонтьевна заказала поминальную службу. Потом они с дочерью съездили на Ваганьково. Могила Верочки оказалась совсем недалеко от Сережины. Постояли, повздыхали и медленно побрели к выходу под моросящим дождем. Обе вспоминали день Сережиных похорон, пришедшихся на 8 ноября. Вокруг реили красные знамена, транспаранты, даже на кладбищенских воротах висел соответствующий случаю лозунг, а из динамика, висевшего на столбе, все еще разносилось бодрое. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. В этом чувствовать какая-то насмешка судьбы, чтобы человек, ненавидевший советский официоз, отправился в последний путь под революционные марши пока Ольга провожала мать домой, ее супруг сидел на кухне и мрачно смотрел на початую бутылку коньяка и блюдце с порезанным кружочками лимоном. Он уже выпил две стопки, хотя в буфете стояли специальные коньячные бокалы, он по привычке воспользовался старой серебряной стопкой, доставшейся от деда. Шоколадные конфеты он тоже достал, но закусывал лимоном, словно пытаясь еще усилить горечь ситуации. Ольга должна была прийти с минуты на минуту. И Мещук готовил себя к решительному объяснению, хотя и знал, что напрасно. Оля и так все поймет. Он трусил, но бодрился и невольно настраивался против жены, припоминая ее любовников, которые с годами становились все моложе. Наконец Ольга явилась, вошла на кухню, окинула взглядом на тюрморт на столе и тяжко вздохнула. Присела к столу, Налила себе коньяка в ту же стопку, выпила залпом и вытащила из коробки круглую конфету, в которой она знала, была мармеладная начинка. Облизав губы, она потянулась за следующей конфетой и спокойно спросила: Ну что, на каком она месяце? Уже шесть, уныло ответил Мищук. Шесть. И ты только сейчас собрался мне сообщить? Сейчас, когда все и так плохо. Воль, прости. «Понимаешь, я не был уверен, что она оставит ребенка». «Кто она?» «Света. Помнишь, светленькая такая?» «Света светленькая. Логично». «Ну да, ты же любишь блондинок». «Хорошо, значит, разводимся. Завтра ты свободен. Надо подать заявление». «Или как оно там называется?» Миша только кивнул. Ольга вышла. «Они давно договорились не ограничивать свободу друг друга». Единственной причиной для развода могла послужить только беременность Мишиной любовницы. У ребенка должен быть отец. Миша посидел, задумчиво вертя в руках конфету, которую машинально взял из коробки. Потом положил ее обратно, поморщился и пошел вслед за женой. Ольга успела раздеться и в одной комбинации, кружевной и полупрозрачной, стоя перед большим зеркалом, намазывая лицо кремом. Косметику она уже смыла, и теперь ее лицо, лишенное боевой раскраски, выглядело растерянным и беззащитным. «Оль, ты не переживай, ладно?» «Да я и не переживаю. Я знала, что так будет, рано или поздно. Я думаю, квартиру мы легко разменяем». «Квартиру? Зачем? Еще не хватало». «Хорошая квартира, самый центр. Не волнуйся, я уйду к маме, носив фражек. Ей сейчас одиноко». Сережи нет, и Вита ушла, как ушла, к отцу, совсем, и мы никогда больше ее не увидим, и Мариночку. Ольга заплакала, и Миша взволновался, он совсем не мог выносить женских слез, а Ольга почти никогда и не плакала. Он знал, как Оля страдала от того, что не может иметь детей, и как она привязалась к Вите, вложив в это чувство всю свою нереализованную материнскую страсть. Миша не выдержал, подошел и обнял жену. Ольга зарыдала, уткнувшись ему в плечо. Миша был на пол головы ее ниже. Она даже не взяла ничего. Все фотографии оставила, все тетрадочки Сережины. Ничего. Платьица, туфельки, что я покупала. Только детская взяла. И не хочет с нами больше знаться. Такая же, как ее отец. Жестокая девчонка. Миша молча слушал. Давай ей выпалкаться. Потом подал платок. Успокойся, дорогая. Ты ведь понимаешь, почему она так поступила, правда? Да все я понимаю. Но так больно. Девочке так легче. Я знаю. Ольга виновато взглянула на мужа. Его первая жена и маленький сын не пережили блокаду. И Миша никогда о них не вспоминал. И в Ленинграде после войны ни разу не был. А Миша смотрел на жену и ясно видел в этой заплаканной женщине, выглядящей сейчас на все свои сорок восемь лет, юную девочку, потерянную несчастную. Он знал, что Оля пыталась отравиться, потеряв возлюбленного и лишившись ребенка. Выжила она только благодаря брату, а теперь и брата нет, и Вита ушла, и он сам собрался ее бросить. «Бедная моя девочка», — подумал Миша, обнял Ольгу и поцеловал, Сначала щеки, потом мокрые от слез глаза, потом мягкие теплые губы. Ольга вздохнула и ответила, потом чуть отстранила его и спросила, «Ты что это делаешь? Мы же разводимся, забыл?» «Ну так еще же не развелись!» — возразил Мешук и увлек жену на постель. Он сдвинул лямочки комбинации, освободил тяжелую грудь, не вмещавшуюся в его ладони, а другой рукой залез под кружевной подол. Нежно гладил теплое, желанное и такое, знакомое до каждой складочки тела. Потом они долго лежали, обнявшись, и Миша думал, только круглый дурак может оставить такую женщину. Неправильно мы с тобой жили, Олище», — вздохнул он. Не так надо было. Не так, печально согласилась жена и тихо добавила, это я виновата. Если бы я могла... Нет. Миша повернулся к ней и погладил по щеке. «Ну что ты? Дело вовсе не в этом. Просто мы мало ценили друг друга. Вот что я хотел сказать. И вообще я передумал. Мы не станем разводиться». «Ну, конечно!» — усмехнулась Ольга. «Не станем!» — упрямо повторил Миша. Он вдруг подумал и сам удивился. «Я хочу умереть у нее на руках». Ольга, поймавшая эту мысль, тихонько прошептала. «Так и будет, дорогой! Так и будет!» и, растрогавшись, поцеловала мужа в висок. Они развелись через месяц. Ольга забрала все свои котомочки, как выразился Миша, и перебралась на сивцы фражек. Машина и дача остались ей, Миша так решил, а Ольга и не спорила. Напоследок она развлекалась, дразня бывшего мужа картиной, которую якобы собиралась оставить ему. Мишук принял это всерьез, и страшно ерился, представляя реакцию Светланы на это совершенно неприличное полотно с изображением обнаженной Ольги. В конце концов Ольга вернула картину автору, и Миша вздохнул с облегчением. Честно говоря, этот шедевр ему никогда не нравился. В квартире на улице Горького воцарилась Светлана. В положенное время на свет появилась Мишина дочка Ирочка, в которую он души не чаял. Со света они жили, как кошка с собакой, так что Миша частенько наведывался носивцев на фражек, а бывшая жена его принимала и даже иной раз оставляла на ночь. Екатерина Леонтьевна только вздыхала, а Лиза неодобрительно поджимала губы. Когда подросла Ирочка, Миша стал приходить вместе с ней, и три женщины радостно нянькали с маленькой Мишиной копией, баловали ее и развлекали как могли. Так что Ирочка очень любила бывать носивцем в рашке. Это была их с папой тайна. Особенно привязалась девочке Ольга. Хотя она и уговаривала себя отстраняться, но получалось плохо. Когда Ирочке исполнилось шесть лет, выяснил, что у Миши рак печени, к чему Света оказалась совершенно не готова. И из очередной больницы Ольга забрала бывшего мужа к себе. Так что умер он, как и хотел, у нее на руках. Света довольно скоро снова вышла замуж, и Ирочка больше никогда не появлялась на вражки. вражке. Но пока Ольга видела только смутные картины будущего, обнимая своего незадачливого мишука, она печально вздыхала и повторяла про себя его слова: «Не так мы с тобой жили, Оляще, надо было по-другому». Ольга думала о Витоше, которая совершенно безжалостно их бросила, о Мариночке которую вряд ли еще увидит, о Сереже, вернувшемся к ним на короткий срок и снова канавшем в вечность, о матери, такой беспомощной и хрупкой с виду, но мужественной и стойкой перед ударами судьбы, о своем беспутном муже, с которым ей так тяжко расставаться, о собственных любовниках, которых могло быть и поменьше, о надвигающейся старости, о потерянном в юности возлюбленном, а так и нерожденном ребенке, и еще тысячи мелочей, из которых состояла ее яркая, но бесполезная, как ей казалось, жизнь. А в это время носивцем в Рашке, ее мать рассеянно глядела на висящую в углу икону Божией Матери. Икона старинная, очень тонко написанная, но подокладная. Поэтому кроме личного, на доске только контуры, и бабушка Агрипина, еще будучи девочкой, Смастерила к ней Ризу из бархата, расшив его золотными нитками и мелкими жемчужинками. Несколько из них уже потерялось. У Богородицы на иконе юное нежное лицо. Екатерина Леонтьевна смотрела и думала: Ты-то меня понимаешь, правда? Сколько потерь Катя перенесла, скольких родных похоронила, и счет потеряла. Но смерть сына ударила ее очень сильно. И она впервые в жизни. Не роптала, нет, но испытала какое-то горестное недоумение перед свершившейся несправедливостью. Не должны родители переживать своих детей. Это неправильно. В душе Екатерины Леонтьевны все время звучал тот же вопрос, который мучил и Виту. Почему? Почему именно так все сложилось? Ей казалось, если бы Сережа так и не вернулся из лагеря, им было бы легче. Но он вернулся. Пять лет свободной жизни среди родных, два года счастливого брака и все. Нет, это несправедливо. Хлопнула входная дверь. И Екатерина Леонтьевна с раскаянием подумала, что совершенно забыла о Лизе. Она искренне любила Лизавету, но постоянно о ней забывала. — Тетя Кать, вы еще не легли? Лиза заглянула в комнату, и Екатерина Леонтьевна поспешно вытерла слезы. — Лизонька, как ты поздно! — «Тетя Катя, вы опять расстраиваетесь?» Лиза присела рядом и обняла Екатерину Леонтьевну, а та ее поцеловала. «Ты-то хоть меня не оставишь, девочка?» И Лиза строго ответила, «Что это вы опять выдумали? Никогда не оставлю!» Екатерина Леонтьевна вдруг насторожилась. «Что это там пищит? А вот...» Лиза выбежала в коридор и вернулась коробкой, в которой возился котенок. «Можно его оставить?» Смотрите, какой смешной, рыжий, малюсенький. Где ж ты его взяла, бедняжку? Около помойки нашла. Наверное, выбросил кто-то. Оставим себе. Давай оставим. Надо бы его помыть, а то блохастый. Сначала покормим, да? И женщины захлопотали вокруг найденыша. Лиза порадовалась, что котенок вовремя попался ей на глаза. Она уже некоторое время думала, что нужно завести какую-нибудь животинку, чтобы отвлечь тетю Катю и Ольгу от горя. Из них троих только она не переживала из-за ухода Виты, хотя сильно скучала по Мариночке и даже пару раз ездила на Большую Татарскую, но зайти так и не решилась. «Все вернулось на круги своя», — думала Лиза. Снова все как было до возвращения Сергея Валентиновича. И снова она Лиза, главная утешительница и помощница в семье. Лиза горевала Сергея так же сильно и глубоко, как все, но умела держать себя в руках, чувствуя, что она не вправе явно предаваться гурю. Кем она была для Сергея Валентиновича? Да никем. Дальняя родственница и все. Но Лиза так его любила, с первой секунды, как увидела. Хотя в ту первую секунду, и смотреть-то на него было страшно, худой, заросший, с каким-то волчьим взглядом. Лиза помнила все их разговоры, все его случайные взгляды и улыбки, а больше и помнить-то было нечего».